Глава двенадцатая Ранее В последнее время я всё сильнее ненавижу больничную атмосферу. Воздух насквозь пропитан запахами антисептика и лекарств. От чистоты и стерильности режет глаза. Врачи снуют в белых халатах, напоминающих саван, будто провожают в последний путь. Каждая деталь напоминает о беспомощности и болезни, невероятно раздражает. Особенно в свете того, что мое самочувствие ухудшается изо дня в день. Ни хрена не понимаю, с чем это связано. Ведь соблюдаю все назначения доктора. Таблетки мне до одного места не берут. Видимо, мне и правда пора. Хрена с два. Пока не приведу дела в порядок, от меня мир так легко не избавится, как бы ни старался ускорить процесс. Если бы утром эта надоедливая пигалица не поколдовала надо мной, то все мои дела могли сорваться. Все, что жужжало над ухом Лиля, было правдой. Хоть я и не признавал вслух. Действительно, мой режим дня оставляет желать лучшего. После бессонной ночи, которую я провел, изучая ее документы, я встал разбитым и полуживым. Знал, что так будет, но сидел до утра. А как иначе, если даже отдыхать некогда? Бегу на перегонки со смертью. Лишь одна серенькая, невзрачная ведьма умудрилась на секунду задержать меня. Её чудо-массаж и вовсе вогнал меня в шок. Хотя бы ради него стоит оставить Лилю рядом. Впрочем, её миссия будет заключаться в другом. Решение принято, остались мелкие нюансы. Она — лучшая кандидатка на роль моей вдовы. Но надо её уговорить, поэтому я здесь. Реабилитационный центр мало чем отличается от обычной клиники. Та же угнетающая обстановка, те же медики со стеклянными лицами, те же длинные сияющие коридоры. Пересекаю один из них, здоровый с персоналом небрежным кивком, поворачиваю к кабинету директора. Прохожусь взглядом по серебристой табличке с надписью «Н.Е. Богданов». И после короткого, чисто символического стука, открываю дверь. Без приглашения переступаю порог. «Доброе утро, Назар Егорыч. Я звонил час назад. Устраиваюсь напротив сгорбленного над бумагами мужчины в медкостюме. Ловлю его хмурый взгляд из-под очков». У меня к вам важный разговор. Виктор Юрьевич быстро смекает, с кем имеет дело. Обычно меня радуют догадливые люди, но не сейчас. Конкретно этот тип — исключение. На уровне интуиции чувствую, что с ним могут быть проблемы. «Слушаю вас!» — откладывает ручку, который заполнял истории, и снимает очки, потирая переносицу. Я хотел бы ознакомиться с медицинской картой Софии Зиминой, Без расшаркования перехожу к сути вопроса. «Мы не выдаём личные данные пациентов. Это конфиденциальная информация». Упрямец, как баран. «Не зря мне он не понравился. Для меня это очень важно». Многозначительно тяну и небрежно подкладываю стопку купюр под одну из папок на столе. Пытаюсь договориться привычным способом. «Уберите!» — цедит недовольно. «Принципиальный?» — скептически поднимая брови. Скрещиваем взгляды, как шпаги. Как же меня раздражает этот докторишка, дорези в висках и прострелов в лобной доле. Невольно вспоминаются осторожные невесомые касания спасительных холодных пальцев Лили. Но её рядом нет, чтобы волшебными, манипуляциями привести меня в норму, так что заставляю себя успокоиться. — Не нуждаюсь! — Богданов захлопывает папку и отодвигается от стола, подальше от денег. Я к ним тоже не притрагиваюсь, еще чего. Если дал, значит, так надо». «Кем вы приходитесь, Софии Земиной? «Будущий зять», — невозмутимо чеканю. «Искренне хочу ей помочь. Считайте, что это свадебный подарок моей невесте». «Блефую, конечно, ведь невеста не в курсе своего статуса. Я только собираюсь сделать Лиле деловое предложение. И чем больше данных сейчас соберу, тем проще будет ее убедить». Я должен сделать все, чтобы она согласилась. Других вариантов у меня нет, а искать поздно. Да и вряд ли мне попадется еще одна такая честная, наивная и правильная девушка. Это редкость в нашем испорченном обществе. лили мне и моим детям послала судьба, хоть что-то хорошее сделала напоследок. — Вы и... Лилия? — недоверчиво прищуривается Богданов, пройдясь по мне рентгеном. — Что не так? Или сам на неё виды имеет? Кольцо на пальце есть. Но какого мужика это когда останавливало? Подозрительно он себя ведёт. Что ж, если я прав, то тем более нехрен Лили рядом с ним делать. Общаться с любвеобильным доктором теперь буду исключительно я». «Да, я и Лилия», — голос непроизвольно ожесточается. «Мы собираемся пожениться. Так что я хотел бы заранее обеспечить её матери» и своей будущей тёще достойные условия и надлежащее лечение. В конце концов, почему вы не даёте мне помочь ей? Хм... Понял. Просто неожиданно. Лилия ничего не говорила о вас, — растерянно хмыкает, но в итоге сдаётся. На данный момент нахождение земяной в центре оплачено на месяц вперёд. Часть средств перевела Лили, остальное за счёт клиники. Его слова как детонатор, и я едва не взрываюсь. Нашёлся, меценат. С чего бы обычному врачу платить из своего кармана? В человеческое милосердие я давно не верю. Значит, Богданов на Лилю позарился, несмотря на то, что женат. Между ними точно что-то нечистое. Самое время положить этому конец. — За ваш личный счёт, что ли? — перебиваю грубо. — Дайте весь чек. «Моя жена не нуждается в подачках. Я сам заплачу необходимую сумму. Полностью». «Как скажете», — соглашается притухшим тоном. «Надеюсь, вы действительно преследуете благие цели. Лилия заслуживает спокойной жизни». «Она ее получит», — злоосекая его, испепеляя взглядом. «Можете не волноваться по этому поводу» и на расстоянии метра к лили не подходить», — добавляю про себя, лихорадочно сминая первый, попавшийся под руку листок. «Превращаю его в тугой ком и запускаю в урну под столом. Ловлю на себе настороженный взгляд доктора, мысленно посылаю его к черту. Нет, это не ревность, скорее возмущение и недовольство. Мало того, что Богданов не свободен, так еще и слишком старый для юной училки». Он ведь примерно моего возраста, может, на пару лет младше, а ей всего 23. 15 лет разницы. Это целая пропасть. О чём он только думает. Решил жизнь девушки сломать. Что касается меня, то я не претендую на Лилю как на женщину. Она даже внешне меня отнюдь не привлекает. У меня совершенно другие, чётко обозначенные и весьма целомудренные планы». Просто сделка, которая поможет ей выкарабкаться из ямы долгов и безденежья, спасти мать, а мне пристроить детей в надежные, заботливые руки. Ничего личного. Учитывая новые обстоятельства, я повторю вопрос. Вы предоставите мне историю болезни софией Земиной? напоминаю растерявшемуся и явно приунывшему врачу, как родственнику, настаиваю, подаваясь ближе к столу. Богданов простреливает меня сизым, тяжёлым и плотным, как густой туман взглядом, и, вздохнув, молча поднимается. Достает из шкафа нужную папку, опускает на стол передо мной, возвращается в кресло, покачивается в нём, заставляя механизмы и колёсики противно скрипеть, в то время как я изучаю бумаги. Листаю неторопливо, мельком пробегаюсь по тексту, но не выделяю ничего нового. Практически то же самое нарыл для меня Игорь. Во всех доступных документах причины травмы сводятся к несчастному случаю. Даже в архиве нашей строительной компании, которая занималась объектом мечта, возле которого пострадала земена, я не нашел ничего подозрительного. Специально перевернул вверх дом всю базу и вытащил тот злополучный отель. Он действительно был возведен нашими руками. Не зря... Название показалось мне знакомым. Крупнейший проект моего отца. Однако и там никаких нарушений и ни единой зацепки. Всё чисто. Всё-таки роковая случайность? Однако что-то царапает меня изнутри, не позволяет отступить. Шестое чувство? Или страх перед возможной реакцией Лили, когда она узнает правду? Судя по её поведению, у неё развелось стойкое неприятие ко всем стройфирмам. Как только Лили поймёт, что моя компания, пусть опосредованно, но всё же причастна к трагедии её матери, она замкнётся в себе, включит никому ненужную гордость, откажется и от моей помощи, и от выгодного для нас обоих сотрудничества. Значит, пока лучше сохранить всё тайне, А потом, скорее всего, мне уже и не надо будет оправдываться. Иногда удобно балансировать на пороге смерти. «Есть шанс поставить Зимину на ноги», — цепляюсь за рекомендации, перечисленные в медкарте. «Я обещал Лиле выяснить все по поводу операции», — неспешно признается Богданов. «Да, есть, но небольшой. И уменьшается с каждым годом, проведенным ее матерью в инвалидной коляске». «Значит, ускорьтесь», — строго отдаю приказ, от которого он дергается и кривится. «С этого дня будете все обсуждать со мной». «Стоимость не имеет значения. Я готов перечислить любую сумму, когда скажете». «Хорошо», — чуть слышно выдает после паузы. «Я на этой неделе как раз встречаюсь с главврачом клиники, который способен провести операцию, после чего пришлю вам информацию и счет». «Буду ждать», — небрежно бросив карту на стол, поднимаюсь. «Всего доброго!» — Богданов строит из себя вежливого руководителя хотя я чувствую его настоящее отношение ко мне. У нас развелась стойкая взаимная неприязнь. «Деньги заберите!» «Направьте на процедуры для Зименной». Иду на компромисс. «И ещё». Застопорившись в дверном проёме, оглядываюсь. «Пока что не говорите Лили о моём визите. Допустим, это сюрприз. Считайте меня безнадёжным романтиком». Богданов отрывисто кивает — постукивая колпачком ручки по поверхности стола и не сдерживает язвительной ухмылки. Не верит. Мне тоже смешно от своих слов, но истинную причину, почему я помогаю Лилии, озвучить не могу. Контракт, который мы вскоре заключим, касается только нас двоих. Ворюсь в своих мыслях, машинально шагая во двор. Приближаюсь к парковке, собираюсь снять автомобиль с сигнализации — Но напоследок окидываю равнодушным взглядом площадку. Не знаю зачем. Будто неведомая сила толкает. И она же заставляет меня зацепиться за женскую фигуру в инвалидном кресле. Она одна возле специальных поручней. Пытается встать самостоятельно, держась руками за края. С трудом, но всё-таки поднимает себя, балансирует на дрожащих ногах, пытается сделать шаг. Боец, но надо бы ей быть осторожнее. Вздрагиваю, когда женщина покачивается и начинает заваливаться назад, впиваясь ладонями в поручни. Порывисто подлетаю к ней, не позволяя упасть. «Давайте я вам помогу». Аккуратно кладу ладонь на её спину и придерживаю. «Где персонал шляется?» — бурчу, озираясь по сторонам. Обхожу женщину сбоку, перехватываю за локоть, немного теряюсь, всматриваюсь в точёный горделивый профиль. Их знакомка очень на Лилю похожа, только гораздо старше. Когда она поворачивается ко мне лицом, последние сомнения пропадают. Это точно София Зимина. «Спасибо, я сама виновата. Хотела попробовать, пока доктор отошёл. Однако благодарит со слабой улыбкой, но неожиданно обрывается. Взгляд серых глаз летит у меня, брови хмурятся, а на дне расширенных зрачков мелькает удивление вперемешку с узнаванием. Я на сто процентов уверен, что вижу её впервые. Однако Зимина смотрит на меня, будто я убил и расчленил кого-то. Чувствую себя маньяком из сводок криминальных новостей, вдруг потерявшим память. Мои фотороботы, развешаны повсюду, каждый встречный шарахается от меня, а я понятия не имею, что происходит. «София Павловна?» Зову женщину, выводя из состояния ступора. Кажется, лишь сильнее шокирую тем, что знаю ее имя. Могу поспорить, что в ответ она одними губами произносит имя моего отца. Я почти его копия внешне, но разве они могли быть знакомы? Вячеслав Никитич! Очнувшись, испуганно зовет кого-то. Через секунду рядом с нами материализуется мужчина с бейджиком врача-реабилитолога. Я без слов и с облегчением передаю ему строптивую пациентку. Жестом прощаюсь с обоями и скрываюсь в машине, некоторое время наблюдая за Зиминой через водительское окно. Загадочная женщина и немного дикая. Это у них с Лили семейная. Впрочем, плевать. Мне с ними жизнь не делить, а оставшийся срок уж как-нибудь потерпим друг друга. Ради общего блага. Впереди самое сложное — убедить Лилию, что я ей необходим так же, как и она мне. Для этого я на полной скорости мчусь в детский центр».